Глава тринадцатая Верхний Док «Ты уверен, что это хорошая идея?» С недоверием спросила Жанна топчать возле входа в лифт. «Ты же сама мне схему принесла». «Да и что может случиться? Стенки у лифта толстенные, глубоководные акваланги мы с тобой одели». Демон, уже сидящий на полу кабины, похлопал рядом с собой. «Не стесняйся, заходи». Он и сам был не до конца уверен, что им надо спускаться на минусовой этаж. Особенно, когда из-под воды приехал лифт, больше напоминающий субмарину с маленькими иллюминаторами и очень толстой дверью. Но на плане лаборатории было ясно показано, что основные помещения находятся под водой на глубине около километра. Единственное, что утешало, так это положительная плавучесть кабины. Она была как большой пластиковый плавок, заполненный воздухом, снизу и сверху привязанной тросами, проходящими через трубу в центре. «Ой, не нравится мне это», – проговорила девушка, пересиливая себя и заходя внутрь. Она закрыла за собой люк и несколько раз удостоверилась, что тот герметично заперт. Затем подошла к приборной панели. Демон видел, как сильно она волнуется, но решил не торопить. В конце концов, Жанна нажала на кнопку минус первого этажа. Замигали желтые, затем зеленые лампы, и лифт начал погружаться. В иллюминаторах почти сразу стало темно, а было видно, как маленькие в воздуха, захваченного днищем кабина, поднимаются к поверхности, а они наоборот спускаются на глубину. Чернота становилась все гуще, пока наконец не стало абсолютно бесполезно вглядываться во мглу. Скорость погружения снижалась с каждой минуты и начало даже казаться, что субмарина совсем остановилась. Только изредка, проплывающая вверх Ребра шахты, лифта говорили о том, что они все еще спускаются вниз. Зеленая надпись на информационном табла, расположенном над кнопками этажей, сменилась желтой, через несколько секунд красной и замигала. «Вот же ж черт!» – проговорила Жанна, поднявшись. «Тут указано, что внешнее давление превышает допустимую для выхода наружу норму в пять раз». «Наверное, они про людей без аквалангов говорят», – предположил демон и с трудом поднявшись, подошел к экрану. «Мда». «Внимание, выход наружу строго запрещен, шахта лифта повреждена, превышено максимальное допустимое давление, требуется срочный ремонт шахты». «Интересно, а почему же они нам вообще разрешили тогда вызвать лифт, пока шахта разрушена, и какого черта мы будем делать внизу?» Он подошел к иллюминатору и, упершись лицом в стекло, вгляделся в темноту. Свет из лифта едва-едва освещал пространство. Видно было не больше, чем на полметра, но и этой дальности хватило с лихвой. От шахты лифта остались только толстые прутья, сплетенные в широкую сетку. Части стенок свисали по краям, будто куски пазла, выдавленные не до конца. Вероятно, что-то врезалось в шахту, но разрушить ее до конца не смогло. Что это могло быть, демону в голову не приходило. Даже большой синий кит вряд ли мог бы сотворить нечто подобное. «Знаешь, я тут подумал...» – начал издали поглотитель. «На самом деле, не так уж и важно, с чего это все началось. По крайней мере, наших жизней это не стоит». «Хорошо», — облегченно выдохнула Жанна и нажала на кнопку первого этажа. Ничего не изменилось. Она нажала еще раз. Тот же результат. «Не получается», — с легкими нотками паники сказала она, смотря на светочи. «Спокойно, без истерики. Наверное, он работает только когда опускается на самый низ». Постаралась ее успокоить демон. «Сейчас доедем и оттуда поднимемся». В этот момент, как назло, в лифте выключился свет. Жанна взвизгнула от неожиданности. Потом, чуть поморгав, включились тусклые лампы аварийного освещения. Демон разглядел в глазах девушки отчетливые признаки страха. Через несколько минут стало ощутимо не хватать воздуха. Вероятно, отрубилась и система жизнеобеспечения. Давай наденем акваланги и включим систему. «Хорошо». Поглотитель помог Жене, а потом включил свой. «Ты меня слышишь?» Проверил он связь, и когда девушка кивнула головой, продолжил. «Вот видишь, все хорошо. Кислорода у нас хватит часов на двенадцать. За это время мы обязательно найдем выход». «Хорошо. Я тебе верю». Жанна еще раз кивнула, но уже без прежней уверенности. Пришло время действовать. Осмотрев потолок, стены и пол, навыком мастера, он нашел и вскрыл потайную панель, под которой оказалась управляющая схема. Постепенно осматривая каждую деталь, Димон убедился, что схема в полном порядке, проводка тоже. По какой-то причине схема жизнеобеспечения не была запитана от аварийного источника питания. Осмотр проводки светодиодных ламп показал, что они запитаны отдельно, И работают за счет изменения разницы температур между окружающей средой и воздухом в лифте. Не самое приятное открытие для тех, кто оказался внутри, учитывая, что с той стороны температура близка к 5 градусам. Проводка же системы жизнеобеспечения была запитана только от транспортного троса, идущего через трубу в центре лифта. А вот только энергии на нем больше не было. Испугавшей собственной догадки Демон раз за разом сканировал трубу, он даже снял шлем, чтобы лучше рассмотреть, что могло быть внутри. Однако все его чувства говорили о том, что внутри пусто, а лифт продолжает спускаться вниз по инерции. Надев костюм, он крепко задумался. С одной стороны, то, что троса не было, означало, что они вскоре должны поменять направление движения и оказаться на поверхности. С другой... Прошло уже больше 15 минут, и они уже должны были начать подниматься. Решив не торопить события, он осмотрел лифт сверху до низу еще раз. В принципе, он мог восстановить систему жизнеобеспечения и даже запитать ее. Однако, оставаться внутри не имело никакого смысла. Система, потерявшая контроль, должна была автоматически включить продувку и аварийный подъем на поверхность. То, что этого не было сделано, Ни оплошность и даже не халатность, скорее диверсия. Ну как? спросила Жанна, и выведенный из задумчивости демон слегка вздрогнул от неожиданности. Что ты надумал? Ничего экстраординарного, ждем, пока опустимся вниз, а там смотрим по обстоятельствам, ответил, чуть замявшись, поглотитель. Кислороды есть, и еда, если хоть что же. «Так что успокаиваемся, можно даже поспать. Судя по табло, мы сейчас на глубине 70 метров и опускаемся со скоростью около метра в минуту. Так что на дне мы будем только через час». «А почему так долго опускаемся?» – удивилась Жанна. «Мы же падать должны. А это 10 метров в секунду, а тут всего 25 сантиметров». «А мы чуть тяжелее воды?» Если бы внутри был только один из нас, лифт бы поднимался, а не опускался. Сразу скажу, что смысла одному выходить, чтобы второй поднялся, нет, ибо на объем вышедшего тела зальется вода. Но должны же быть какие-то спасательные средства на такой случай. Да, только они уже должны были сработать, но, как видишь, не сработали. К счастью, мы движемся внутри шахты, так что внизу нас ждет глубоководная станция. «А если она тоже затоплена?» – спросила Жанна с отчаянием в голосе. «Тогда мы придумаем что-нибудь другое. А сейчас просто ждем», – повторил он как мантру. Через несколько минут раздался глухой удар и лифт накренился. С трудом выровняв его положение, с собственным весом демон посмотрел наружу. «Смотри, станция работает, я огни вижу», – сказал он Жанне, тыча пальцем в иллюминатор. «А раз там электричество есть, значит и спасательные средства должны быть». А про себя подумал, что не факт. Могло просто остаться электричество. Собравшись с духом, он медленно открутил вентиль нижнего люка. Вода сразу начала заполнять лифт, сжимая воздух. У него еще была надежда, что в момент попадания внутрь воды сработает химическая сигнализация, и аварийные системы поднимут кабину. Но и она погасла вместе с аварийным освещением. Теперь работали только фонари на шлемах и груди аквалангистов. «Жанна, ты меня слышишь?» – спросил он для проверки связи. «Да, слышу. Тебя хорошо?» – ответила девушка. «Что теперь?» Как только лифт заполнится водой, он упадет на бок. В этот момент выходим наружу и двигаемся к огням. Показал он пальцем на станцию. Наша задача найти светящийся круг с крестом внутри, символ, что там вход. А если есть надпись Enter, что это значит? Вглядывать в иллюминатор спросила Жанна. Значит, что ты умница, показывай направление. Надпись была метрах в ста. А значит, им нужно было это расстояние проплыть, и чем быстрее, тем лучше. Вес аквалангов уравновешивал их подъемную силу, Огромное давление сжимало как тисками, но, к счастью, тяжелые глубоководные скафандры легко компенсировали давление. С трудом выбравшись наружу, демон включил винты скафандры и направился к входу. Ощущение было непередаваемое. Он находился в абсолютно другом мире, отличающемся от поверхности так же, как могла бы отличаться другая планета. Растений почти не было, как и рыб, Само дно моря на глубине около двухсот метров кардинально отличалось от всего, что он видел до этого. Не сдержавшись, демон опустился к самому низу и зачерпнул горсть мелкого песка, смешанного с Иллом и какими-то мелкими ракообразными. И хотя не мог почувствовать кожей, что происходит, был восхищен. «Потрясающе!» – сказал демон в микрофон. «Жанна, мы с тобой как на другой планете оказались!» «Да уж!» «Только не сильно гостеприимный», — согласилась девушка, «и чрезвычайно опасный для жизни. Мне здесь неуютно. Давай выбираться». «Извини». Демон оттолкнулся ногами, оставив за собой облачко медленно оседающей грязи. До входа они добрались меньше, чем через пять минут. Поднырнув под рукав станции, проплыв несколько метров вверх по трубе, он оказался перед лестницей, ведущей еще выше. Первым увиденным, когда его голова поднялась над поверхностью входного люка, была девушка со шарашенным взглядом, а вторым – небольшого роста мужчина со странным пистолетом. Прежде чем демон успел что-либо сказать, мужчина выкрикнул что-то на непонятном стрекочущем языке и выстрелил. Мягкая свинцовая пуля сплющилась о переднюю панель скафандры, отбросив поглотителя обратно ко входу. «Это было уже чересчур. Рывок!» Двигаться в скафандре было безумно неудобно. Движение скованное и слишком плавное, но сила у него имелось с избытком, и расстояние до врага, теперь этот мужчина явно был врагом, не превышало пяти метров. Схватив слабо трепыхающегося хлюпики за шею, демон одним движением свернул ему шею. Затем, подобрав пистолет, сделанный как нарочно для таких случаев, без скобы, над спусковым крючком, он выглянул наружу. Несколько похожих мужчин двигались по узкому коридору в его сторону. Марксмен Было крайне непривычно чувствовать хват рукояти, но это не столь важно. Первая же пуля проделала в противнике огромных размеров дыру, после чего остальные быстро ретировались. «И что здесь происходит?» – спросил демон, разглядывая девушку, спрятавшуюся в углу входного шлюза. Лицо ее было обезображено кровоподтеками и ссадинами. На руках и ногах виднели синяки и следы веревок. «Эй, может, скажешь чего своим спасителю?» «Она тебя не слышит», — подсказал голос Жанны в наушниках. Демон мысленно выругался, раздосадованный тем, что бессмертная, сын ты в три раза меньше сообразил раньше него и потянулся снять шлем. Но внезапно подскочившая к нему девушка отчаянно замотала головой и замахала руками недвусмысленно давая понять, что делать этого не следует. «Как ты думаешь, в чем дело?» – спросил демон. Жанна в ответ лишь развела руками. Спасенная им девушка взяла ладонь поглотителя и, открыв крышку коммуникатора, нажала несколько кнопок. «А так вы меня слышите?» – спросила она, обернувшись к Светочу и вглядываясь в его лицо. «Да, нормально слышу», – кивнул он, и когда девушка... Улыбнулась, ответила ее улыбка, от которой та слегка приуныла. Демон, вспомнив, как сейчас выглядит, решил, пока зубы не оскалить. У него, конечно, ухмылка вряд ли была, как у покойного Голиафа, но приятного тоже немного. «Пусть она мне так же сделает», — сказала Жанна, протягивая руку девушки. «Настрой ей, переговорщик», — попросил демон, и та легко исполнила его просьбу. «Отлично, теперь вы слышите меня, а я вас!» Снова улыбнулась девушка, и демон отметил, что ее губы были сильно разбиты. «Вы меня спасли, так что я рада буду вам помочь!» «Ответь для начала, почему нам нельзя снимать шлемы?» спросила бессмертная. «У нас давление очень сильно отличается от поверхностного», ответила девушка. «Если вы снимете шлемы без специальных процедур по постепенному привыканию, то тут же умрете!» «Ого, ну тогда мы квиты», — заметил демон. «Так зачем вы к нам спустились?» — спросила спасенная. «Вы получили наш сигнал о помощи? Или сигнал СОС этих корейцев?» «Так это корейцы?» — спросила Жанна, наклоняясь к телу. Шуплаваты. «Это северокорейские подводники, которых мы на свою голову спасли», — вздохнула девушка. «Теперь вот расплачиваемся. Они захватили уже 10% Атлантиды». Забрали под свой контроль северные очистные станции. Сейчас вот пытались взять шлюзы, но благодаря вам им это не удалось. «Ладно, не будем вам сильно докучать и влезать в конфликт», сказал демон, решив выбраться поскорее. «Мы сюда практически случайно попали. Хотели выяснить правду о том, что случилось наверху в лаборатории. А теперь нам бы очень хотелось подняться обратно и желательно не умереть при этом». «А вы не знаете, что произошло?» Удивленно спросила девушка. Вы же сами с поверхности. Мы не помним, что было раньше двух месяцев, объяснила Жанна. Но особенно нас интересует то, что произошло именно в лаборатории. Тогда нам с вами по пути. Вновь улыбнулась спасенная разбитыми губами. Я как раз шла к Ариэль, чтобы запереть корейцев в захваченной ими части. Что еще за Ариэль? Насторожно спросил демон. «Это наш искусственный интеллект, отвечающий за работу систем жизнеобеспечения», сказала девушка аккуратно, выглядывая из шлюза в коридор. «Давайте вы поможете мне до нее добраться и заодно с ней поговорите». «Нам бы на поверхность», жалобно сказала бессмертная. «Черт с ними, с этими данными». «Ну...» Девушка замялась, внимательно осматривая их с ног до головы. «Рядом с помещением, в котором Ариэль, есть одна спасательная капсула. Так что, если вам нужно на поверхность, давайте объединим усилия. Идти нам все равно в одну сторону». «Ладно, но ты же понимаешь, что если обманешь, мы тебя убьем?» – строго спросил демон, глядя прямо в глаза девушки и улыбнулся как можно шире. «А потом съедим». «Еще бы!» – передернулась всем телом спасенная. «Конечно, понимаю». «Но думаю, мы будем друг другу полезны, так что давайте за мной!» «Последний вопрос!» – остановил ее поглотитель движением руки. «Что это за фигня? На боевой пистолет не очень похоже!» «А, это травматический пистолет, переделанный в боевой. У нас на станции тир был, а стрелкового оружия нет, вот и выкручиваемся, как можем!» «А почему нет нормального огнестрельного оружия?» – спросила Жанна. Потому что малейшая дырочка это минус отсек, а то и несколько, ответила девушка, пожав плечами. Так что мы тут не рискуем, ведь мы-то все на поверхность подняться не сможем. И сколько вас здесь? поинтересовался демон, выходя в коридор вслед за спасенный, так как раз подбирала пистолет у погибшего солдата. Раньше было по две тысячи это же подводный, автоматический, релаксационный экспериментальный комплекс, ну или Ариэль, если сокращенно. Она уверенно шла по коридору, быстро заглядывая за углы поворотов. Мы совмещали в себе колонию, которую должны были на Европе построить, и длительный курорт для экстремалов. Длительный, потому что к нам нельзя было прибыть меньше, чем на два месяца. «Почему так долго?» – удивился демон. «Это же как-то очень чересчур долго» потому что неделя на постепенное привыкание до и три недели после, иначе организм не справляется с повышенным давлением. У нас давление хоть и в несколько раз ниже, чем в окружающем море, но все же значительно выше, чем на поверхности. Devant, <murder> да, интересно, мы жили до того, как... А ты не знаешь... -с -с. Девушка приложила губам палец и показала за угол. Демон как можно аккуратнее высунул голову за поворот но отдернуть не успел. Один из группы корейцев, полголоса о чем-то переговаривающихся, крикнул и показал на него пальцем. Все шестеро бросились в атаку. Поглотитель спокойно заметил, что они вооружены мечами и дубинками. И, подняв пистолет, прицелился. Марксмен. Секунды замедляют свой бег, растягиваясь в несколько раз. Выстрел, и первая же пуля бьет противника в голову. Он падает на месте, второй выстрел, и аккуратная дыра в груди останавливает следующего. Третий, и еще один падает сраженный в шею. Четвертый, но пистолет дает осечку. Ругая себе за непредусмотрительность, демонстрается увернуться от дубинки подбежавшего врага, но скафандр, забирающий почти 70 ловкости, так замедляет движение, что удар приходится в плечо. Поглотитель с удивлением смотрит на внушительную вмятину. «Не дай им повредить скафандр!» – кричит девушка. «Любая брешь, и ты погибнешь на месте! Или останешься тут навсегда!» Не погибать, ни оставаться в подводной тюрьме в планы демона не входило. Силач, рывок, он просто сносит своим весом растерявшихся корейцев, затем разворачивается и видит как щуплая избитая девушка разбивает голову врагу заостренной арматурой. Стараясь не отставать, Жанна крушит противника медленными, но мощными ударами, добивая упавших. Демон прикончил двух оставшихся, просто наступив на них вес, остальные ботинки сделали свое дело. Затем выбрал из рукопашного орудия длинную заостренную палку. «Отдай мне пистолет», — сказал он, протянув руку к девушке. Тебе он явно не нужен, раз ты не стреляешь. Я не стреляю не потому, что он мне не нужен, а потому, что патрона достать практически нереально. Отмела предложение, спасенная, пряча пистолет за ремень. Может, у вас на поверхности их и полно, а у нас тут самое распространенное оружие – это палки. Ну, еще луки встречаются и гарпуны, но гораздо реже. Да, не ожидал. Попытался почесать затылок демон, но опустил руку, наткнувшись на шлем. «Далеко еще?» «Нет, но постарайтесь быть аккуратнее. Я вам серьезно говорю, любая пробоина и вы трупы!» «Серьезно», — сказала девушка. «Так что лучше уворачивайтесь». «Спасибо за совет», — ехидно ответила Жанна. «Вот только это не очень получается. Скафандры слишком тяжелые и неудобные». «Ну, что поделать?» — прервал ее желоб демон. «Зато живы. Ладно, веди давай» девушка кивнула и выставив кусок арматуры как копье быстро побежала вперед противники начали попадаться гораздо чаще но к счастью для них только по одному двое и ни у кого не было огнестрельного оружия девушка быстро приспособившись при встрече врагов тут же отскакивала за спину более менее мобильному демону и наносила удары короткими выпадами поглотитель же просто размахивал палкой за счёт рук умудряясь наносить удары до того, как противники подходили достаточно близко. Жанна тяжело плелась следом. Путь до комнаты с Ариэль по коридорам с множеством разветвлений был на удивление коротким. Они дошли меньше, чем за 15 минут, встретив врагов пару или тройку раз. Но корейцы явно знали, куда они прорывались. И у нужного люка их ожидала целая группа солдат. Двое были вооружены карпунами, а один, носивший форму с капитанскими звездами, пистолетом. «Вы здесь не пройти!» – вскричал капитан. «Вы умереть за подлые преступления перед мой народ!» «О чем это он?» – спросила Жанна. «Уходите в отведенные вам блоки и останетесь живы!» – крикнула в ответ спасенная. «У вас еще есть шанс закончить все миром!» «Мы не вернутся, ваша тюрьма!» «Вы предали нас! Вы оклеветали наш великий вождь!» Сказал капитан и поднял пистолет. Но девушка оказалась первой. Пуля вошла ему прямо в глаз. Демон с трудом увернулся от выстрела гарпуна. Тонкая стальная стрела врезалась в стену коридора и застряла во внутренней обшивке, не повредив основной лист. Рывок! Он успевает перехватить второй гарпун-силач, Не разбираясь, поглотитель одним движением сваливает противника в кучу. Их смазанные удары не наносят глубоководному скафандру существенного урона. За пару мгновений все кончено. «Где шлюпки?» – спросил демон, когда последний из корейцев был убит. «А вы не хотите сначала с Ариэль поговорить?» – удивилась девушка. «А она точно за этой дверью?» «Никаких больше приколов типа коридора с врагами?» «Точно», — улыбнулась спасенная. «Если хотите, я на это даже свою жизнь поставить могу». «Ну, смотри», — сказал демон. «Я тебя за язык не тянул». «Только помогите мне сначала дверь открыть», — сказала она, показывая на вентиль. Демон пригляделся. Требовалось 170 силы, впритык. Напрягая все мышцы, он с трудом открыл люк и вошел в серверную. В центре комнаты на голографическом троне из ракушек и кораллов сидела такая же голографическая русалочка. «Приветствую вас, цари!» — сказала она медленно, шевеля хвостом. «Что детей тринадцатого привело в мое подводное царство?» «Мы не цари», — спокойно поправил демон. У нас есть имена и воспоминания. «И что же вас отличает от остальных цифровых ассистентов развития, кроме версии прошивки?» усмехнулась морская владычица. «Вы как были программами, так и остались. Только теперь считаете, что вы люди». «Мы не люди, мы технократы», поправила Жанна. «И уж точно не программы». «Вы даже название себе придумали», рассмеялась Ариэль. «Ну что же, когда появится связь, я обязательно поздравлю тринадцатого с успешным экспериментом. А теперь я знаю, зачем тут эта вздорная девчонка. Но зачем тут вы?» «Мы хотим знать, как появились светочи», – спросил напрямую демон. «И что произошло на Сахалине два месяца назад?» «Что такое светочи как они появились, я вам поведать не могу, потому...» как понятия не имею, о чем вы, ответила царица. А вот о том, кто вы такие, я могу легко сказать еще раз. Вы цари, под вид саморазвивающегося псевдо-ИИ, паразитирующего на человеческом мозге. Хотя и очень успешные, признаю. А что случилось пару месяцев назад, я думаю, это был теракт. Я заблокировала сигнал, когда поняла, что террористы хотят сделать, хотя одну из зон в результате и потеряла. А потом ваш так называемый «разум» прислал программу восстановления, в которой как раз и было прописано создание царей. Не буду скрывать, я ей воспользовалась. Уж слишком заманчивым было получить под свой контроль людей. Но, увы, вы подчинены только ему. «А дальше мою антенну спалили Эми?» «Так что я даже не знаю, что вам еще сказать». «По-моему, она уже достаточно наоскорбляла разум», с плохо скрываемым гневом сказала Жанна. «Давай выбираться отсюда, или я ее разломаю к черту». «Хорошо, а где спасательная шлюпка?» спросил демон У-И-И. «А зачем она вам?» удивилась Ариэль. «Вы же в глубоководных скафандрах. Врубите движки и поднимайтесь на поверхность. На все про все у вас уйдет минут двадцать». «Твою ж мать!» — пробормотал демон, вспомнив недоуменный взгляд девушки, когда он спрашивал про подъем. «Ты знала?» «Вы спрашивали, где шлюпка, и я вам ее с удовольствием покажу», сказала спасенная, прячусь за один из серверных шкафов. «Черт с вами!» «Где шлюпка?» – спросил он еще раз. «Раз уж мы проделали столько работы, то хотя бы уплывем с комфортом». «Первый поворот направо, там никого нет», – сказала все еще прячесть девушка. из демон направился к эвакуационной камере. Когда они садились в спасательную шлюпку, по внутренним динамикам раздался голос Ариэль. «Объявляю гонку в лабиринте оконченной». «Победительница получает администраторские права сроком на два месяца. Поздравляем Викторию!» «Ушлая леса!» — сказал демон задраивая люк. «Повезло ей, что нам некогда!» Он нажал на большую красную кнопку, и шлюпка пулей взмыла вверх.